Действие второе. Лица. Филисата Герасимовна Кукушкина, вдова коллежского асессора. Юленька, Полина, ее дочери. Аким Акимыч Юсов. Василий Николаевич Жадов. Анисим Панфилович Белогубов. Стеша, горничная девушка. Комната в доме Кукушкиной, обыкновенная гостиная в небогатых домах. Посередине дверь и налево дверь.